и стала говорить с гостем. «Ну, что ваше дело? Получили долг?» — спросила она Яшвина. «Да ничего. Кажется, что я не получу всего, а в среду надо ехать. А вы когда?» — сказал Яшвин, жмурясь, поглядывая на Вронского и, очевидно, догадываясь о происшедшей ссоре. «Кажется, послезавтра», — сказал Вронский.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 Что сказать? Целый этот день он провел вне дома, и когда приехал поздно вечером, девушка сказала ему, что у Анны аркадны болит голова, и она просила не входить к ней.